хиральда хиральда опознавательный знак сивильи она так высока что видна отовсюду. если блуждая по свету вы увидите высоко над крышами портик и башенку хиральды, знаете что вы в сивильи за что вас дайте хвалу добрым джинном и святым угодником Итак хиральда это мавбританский минарет с христианскими колоколами. она увита всякими красотами арабской орнаментики на самом верху ее статуя веры а основания и звездготских и римских камней это как во всей испании римский фундамент мавританское великолепие и католическое содержание рим почти не принес сюда своей городской цивилизации зато оставил нечто более долговечное латинского земледельца а таким образом латинский язык. И в это вот провинциальное латинское захолустье вторглась высокоразвитая, блестящая, почти декадентская культура мавров. Она была по существу парадоксальная культура и в тончайшей своей изысканности сохраняла кочевнический дух. Дворцы и замки мавров всегда выдают исконных обитателей шатра. сладостный образ оазиса журчащий фонтанчик испанского дворика и под нейсь воплощает мечту кочевника о прохладных родниках сад из цветочных горшков сад переносной обитатель шатрас вернет свой дом со всем его убранством и роскошью и взвалит на осла поэтому дом его из текстиля а роскошь его филигранная шатер вот его замок Он услан всяческим затейливым великолепием. Но великолепие это такое, что его можно унести на спине. Оно тканое, оно вышитое, оно вязаное из козьей или бараньей шерсти. Дворцы кочевников из крашеных ниток. И мавританская архитектура сохраняла изысканнейшую красоту и плоскость ткани. Вот и возводил такой мавр кружевные аркады, и вышитые своды и стены, затканные орнаментом. И хоть не мог скатать Хиральду и вывести на вьючных мулах, покрыл ее стены ковровым узором и тонким плетеньем, словно сидел, поджав под себя ноги, и всю ее выткал и вышел. И когда потом латинский земледелец с вестготским рыцарем мечом и крестом выгнали восточного кудесника, они так никогда и не смогли отряхнуть себя этот роскошно вытканный сон готический эстило флоридо ренесансный эстила платтерско борочный эстило чуригереско все это сплошь архитектурные изуккрашивания и вышивание филигранные пазументы и кружева которые обволакивали словно в волшебном сне окутывали камень стен превращая их в причудливо переливающиеся драпировки исчез народ но живет его культура страна самая что ни на есть католическая так и не перестала быть мавританской все это и еще многое вы увидели бы своими глазами на сивильской хиральде с хиральды вы увидите и всю сивилью белую и ясную так что глазам больно розовеющую плоскими черепичными крышами прошитую фаянсовыми куполами и колокольнями зубчатыми стенами пальмами и кипарисами а прямо под вами огромный почти чудовищный кров собора каскады колонн шпилей круто изогнутых арок контрфорсов и башенок а вокруг неоглядную зеленую и золотую равнину анндалузии и скрящуюся белизной человеческих домиков, а если глаз у вас зоркий увидите больше увидите семьи на дне патио и садики на балконах на террасах на плоских крышах везде где возможно поставить цветочный горшок увидите женщин которые поливают цветы или белят белой звездкой белоснежный кубик своего дома словно весь смысл этой жизни в ее красоте. теперь когда под нами целый город заглянем в два места особенно почитаемых и изукрашшенных всеми дарами искусства одной из них кафедральный собор у каждого порядочного кафедрального собора двоякая функция с одной стороны он настолько велик что порывает все связи с домами людей стоит среди них как священный слон среди овец одинокий и чужеродный божий утес в гуще людского муравейника с другой же он единственное вольное пространство распахнувшееся в недрах города он шире городской площади больше базара из узких уличек дворов и чуланчиков людского быта сюда вы всходите как на вершину горы все эти своды колонны простор не стесняют наоборот раздвигают его вдохновенным размахом оставляя широкую уходящую в небо пробоину в тесноте средневекового города тут уж дыши полной грудью вот где тебе раздолье душа вот где во имя божья вздохни с облегчением что там внутри этого я уже и не скажу алеалибастровые алтари и грандиозные решетки гробница колумба резьба и мурилье золото и икррустации «Мрамор и барок, ретабло и пюпитры и еще много разных католических вещей, которые я даже и не видел, ибо смотрел на то, что за всем этим, на пять огромных, круто вздыбившихся нефов, на эти корабли Господни, величественный флот, плывущий по сверкающей Севилье. Какой груз искусства и культа отягощает борта их, и, несмотря на это, сколько там еще священного и вольного простора второе место ауэнтоментто то есть ратуша сивильская ратуша снаружи вся расшита рельефами фесттонами гирляндами колоннами креотидами гербами и масками а внутри от потолка до пола сплошь окутано резьбою балдохинами позолотой фаянсам лепными завитушками И всем добром, какое только могут изготовить мастера всех цехов есть что то помпезное и немного наивное в этом самолюбовании городской общины, в нем что то от добродушной вальяжности бубнового или червонного короля. Э эти старые ратуши всегда умиляют меня своим откровенным провозглашением славы и блеска общины. в них я бы сказал. старая городская демократия воздвигала себе самой трон и украшала его как алтарь или как резиденцию короля в наши дни демократия если и разориться на какой нибудь дворец то обязательно построит банк или торговый дом в эпохи менее передовые строили храм и ратушу